«Дьявол начинается с пены на губах ангела, идущего в бой за святое и правое дело» Григорий Соломонович Померанц Тайна князя Лихтенштейна Утром следующего дня после завтрака дворецкий доложил. «Моя госпожа, в гостиной ожидает герцог Уизли. Я не счел правильным позволить ему нарушить ваше расписание. По этой причине докладываю только сейчас. Что прикажете?» «Пригласить его?» «Пусть заходит, не отправлять же домой, но предупреди, что визит будет непродолжительным». «Сию минуту всё выполню». «Да, кстати, доктор прислал записку, в которой сообщил, что приедет к вам часам к двум». «Надеюсь, гость до этого времени успеет покинуть мой дом». «Яков, ты мне вчера обещал кое-что, забыл?» Лукаво улыбаясь, посмотрела на него леди Камилла. «Леди Кэмпбелл, дорогая, я хоть и не молод уже, но о своих обещаниях помню. Как будете готовы выслушать, отложу все дела и приду. Только скажите. Я бы хотела, чтобы ты присутствовал, когда герцог поднимется ко мне. Вместе и расскажете». «Слушаюсь, моя госпожа». Яков тут же покинул покой леди Кэмпбелл, а сводница подумала... «Сейчас мне не до гостей, ощущаю нующую боль во всём теле, словно побили меня, полное бессилие, как неудачно я упала». Не успела она принять удобное положение в постели, раздался стук в дверь. «Сэр Уизли, входите». «Доброе утро, моя прекрасная леди. Как ваше самочувствие сегодня?» — спросил он, входя в покой леди Камиллы. «Немного лучше». «Яков не выдержал и вчера ночью вызвал нашего доктора. Хотя я ему наказала, чтобы отложил визит на сегодня, он не послушал меня. Доктор прибыл утром, наложил мне повязку с мазью и предупредил, что поначалу лекарство немного будет холодить, создавая ощущение обезболивания. Потом начнётся обратная реакция — прогревание травмированного места». Благодаря этому эффекту ограниченность функций и боль вместе ушиба постепенно начнёт угасать. Так и случилось. Нога меня не беспокоила. Правда, по совету врачевателя я старалась не двигаться. Не так давно доктор наложил мне гипс. «Интересная метода. Буду счастлив увидеть вас на ногах. Теперь с этим придётся повременить», — с грустью в голосе ответила пострадавшая. Доктор обещал приехать сегодня еще раз. Попрошу, чтобы разрешил сидеть за столом. Устала все время лежать. Потерпите, моя дорогая. Травмированное место нуждается в покое. Так мне объяснил ваш доктор. Мне работать нужно, клиенты ждут. Не думаю, что случится нечто страшное, если они какое-то время потерпят и не будут беспокоить вас. Не знаю, как они, но мое терпение на исходе. «Хотите, я привезу вам очень интересные исторические книги?» «Сам увлекся, да так, что ночами вместо сна читаю». «Книги я очень люблю. Прекрасное занятие. Сама иногда зачитываюсь историческими романами, но сейчас как-то не до них». Леди Кэмпбелл посмотрела на него и спросила. «Сэр Уизли, помнится, вы обещали рассказать мне, что случилось в жизни моего дворецкого. Забыли?» Как я мог забыть данное вам обещание, если желаете, поговорим на эту тему? Желаю ее очень, Яков боится потревожить меня. Я его хорошо понимаю, гневил себя за оплошность, которую совершил, и все-таки полагаю это к лучшему. Когда-нибудь вы бы все равно узнали правду. Слушайте.